Константин Поустовский, Растрепанный воробей. На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих. Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить и девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так с поднятой рукой он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять ударов. Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать. Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу. Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове, должно быть сильный, храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей. Они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров. Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать «Золушку» и обещала взять на первый спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука, сделанный из тонкого стекла, маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез букетик из какой-то далекой страны. Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко. В стране со странным названием Камчатка. И вернется не скоро, только весной. Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами. — Вот, — прошептала мама, — ты дождался. — Чего дождался? — спросила Маша. — Ты маленькая. «Ничего еще не понимаешь», — ответила мама. «Папа подарил мне этот букет и сказал, когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне». «А вот я и поняла», — сказала сердито Маша. «Что ты поняла? Все». — ответила Маша и покраснела. Она не любила, когда ей не верили. Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий. В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что, казалось, все спит кругом. Весь дом и сад за окнами и каменный лев, что сидел внизу у ворот, и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю, И было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу. Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться. Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна, каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала «Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!». Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу. Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи. Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне. А милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик. Однажды ворона застала в ларьке маленького, растрепанного воробья по имени Пашка. Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена, их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей, по прозвищу Чичкин, воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую. А теперь в городе одни машины, они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая. Раньше, — рассказывал Чичкин, — Воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух. Так не то, что люди, а даже извозьичьи лошади шарахались и бормотали. Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы? А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочем не допустят. Ворона застала Пашку, Как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырить из щели, она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза, прикинулся мертвым. Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула. Выбронилась на все воробьиное вороватое племя. Мельционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв. «Эх ты, беспризорник!» — сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. «Не веселый жизни ты, воробей!» Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. «Хоть бы клюнуть какую-нибудь наесть крошку!» Но милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку. Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил. «Вам, гражданочка, воробей не требуется на воспитание?» Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой. «Берите с варежкой, а то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше, чем в 12 часов». Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать. Но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий. Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне. И наколотил одиннадцать раз. Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украл со стола копченую рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо. С тех пор Пашка каждый вечер прилетал к Маше, поклевал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу, нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна Броняс выбросила гусеницу за окно. И тогда Пашка на зло старой вороне начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше то притащит засохшую постелу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку. Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расческу, карту, трефовую даму, и золотое перо от вечной ручки. Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном. В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маша было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела. Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрела в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила букет и вылетела в окно. Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. «А мама...» Когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдется стеклянный букетик, если, конечно, дура ворона не обронила его в снег. Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописце Крылова, услышал рассказ об украденном букетике, нахохлился и задумался. Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них на деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся. Вечером мама надела на Машу праздничный белый фарточек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль. И все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка, по приказу Чичкина, собрал всех воробьев, какие жили поблизости, и воробьи всей стаи напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет. Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала. Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа. Прибежал милиционер. Он заглянул в ларек и отшатнулся. Воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать. Вот это да! сказал милиционер, вот это рукопашный бой по уставу. Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларек и прекратить драку. В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону. И Маша увидела большую нарядную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок сестер, и злую мачеху, и свою маму, худенькую и красивую, в стареньком сером платье. — Золушка! — тихо вскрикнула Маша, и уже не могла оторваться от сцены. Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку. Было очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму. Как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал. И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками. Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими черными биноклями, даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери, и смотрели на Машину маму. Один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он. И вот когда кончился спектакль, и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слезы. Вот в это самое время... В зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам маленькой растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки. Он закружился над сценой, ослепленной сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка. Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и Воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий воробей вспахнул под купол зала сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья золушка кланялась и смеялась и маша если бы не знала наверное никогда бы не догадала что это золушка и ее мама а потом у себя в доме когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать маша сквозь сон спросила маму: когда ты прикалывал букет ты вспомнила о папе. «Да», — ответила, помолчав, мама. «А почему ты плачешь?» «Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете». «Вот и неправда», — пробормотала Маша. «От радости смеются». «От маленькой радости смеются», — ответила мама. «А от большой плачут». «А теперь спи». Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.